Часть первая Глава первая Плохие новости всегда приходят по ночам. Скоро рассвет, а я даже не сомкнул глаз. В тех редких случаях, когда мне удавалось задремать, я всегда просыпался в ужасе от того, что снова оказался под тем дождем. Но я никогда туда не возвращался. Иногда мне казалось, что это из-за того, что в действительности меня никогда там не было. а иногда из-за того, что я никогда оттуда не уходил. Ночь почти закончилась, и я так и не спал. Пил Джек Дэниелс прямо из бутылки, непрерывно курил, шатаясь голым по квартире, думал, разговаривал сам с собой, плакал, кричал, теряя остатки рассудка. В ту ночь телефон зазвонил трижды. Первый звонок был от мистера Коута, парня снизу. Он угрожал вызвать копов, если я не перестану шуметь. Второй — от полиции. Они сказали, что им поступила жалоба, и если я не угомонюсь, они пошлют ко мне пару офицеров для разговора. Третий был от моей бывшей жены Триш. Она просила меня приехать в больницу в центре, куда наша дочь попала после автомобильной аварии. Мутными глазами я посмотрел на часы. Было почти три часа утра. «Какого черта моя пятнадцатилетняя дочь делала в машине в это время суток?» «Она в порядке?» — раздраженно спросил я. «Я не знаю». «Что значит «не знаешь»?» «Фил, я не знаю». «Еду». Когда я вешал трубку, перед глазами возникло лицо дочери. «Не существует такой вещи, как безопасность. Тот, кто считает, что у него всегда все под контролем, жестоко ошибается». И хотя я прекрасно все это знал, меня все равно охватил шок. Джиллиан была одной из немногих людей в моей жизни, которыми я гордился и которых искренне любил. Пожалуй, единственное по-настоящему доброе дело я сделал, когда помог ей появиться на свет. И хотя у меня имелась масса недостатков, я всегда был рядом с дочерью. Меня можно было обвинить во многих вещах, и в большинстве случаев справедливо, Но плохое отцовство определенно не входило в их число. Отбросив телефон в сторону, я внезапно обнаружил, что сижу прислонившись к кровати, а на ковре передо мной валяются две пустые бутылки из-под виски. На прикроватной тумбочке стояла пепельница, полная окурков, рядом лежала пустая смятая пачка от сигарет. Я почувствовал боль в правой руке, так крепко сжимал зажигалку. Расслабившись, Я разжал руку и выронил зажигалку на пол. Та бесшумно заскользила по дешевому ковру. Последняя сигарета уже свисала у меня изо рта и дымилась. Затянувшись, я стал смотреть, как ее серый пепельный кончик становится все длиннее, пока наконец не отваливается и не падает мне на бедро, рассыпаясь и исчезая в зарослях волос. Зеркало над комодом было разбито, рама еще целая, но само стекло вдребезги. Хорошо, что я левша, поскольку правая рука у меня была порезанной покрыта кровью, стекающей между пальцев тоненькими багровыми ручейками. В нынешнем состоянии рука была практически бесполезна, и хотя я почти не шевелил ею, боль была невыносимой. Левая тоже болела, но не считая нескольких царапин на костяшках, в целом выглядела невредимой. По какой-то причине, вероятно из-за того, что я был буквально в стельку пьян и напуган тем, что скоро буду вынужден столкнуться с ужасающими новостями о Джиллиан, из меня начал рваться истерический, беспомощный смех. Я не понимал, что делать. Знал только, что если дам волю слезам, то никогда уже не выберусь из этой квартиры. Я лишь смутно помнил, как ударил по зеркалу, но возникшую в результате боль было нелегко забыть, поскольку она продолжала пульсировать в такт сердцу. В какой-то момент кровь, вероятно, перестала течь, загустела и стала липкой. Похоже, я показывал мебели, кто здесь хозяин. Спустя 10 минут я бродил по импровизированному залу ожидания в отделении неотложки. Кофе из автомата в сочетании со страхом помог мне немного протрезветь. Рука еще болела, но уже не так сильно. Я держал ее в кармане куртки, пряча, как что-то постыдное. Расхаживая взад-вперед, я пытался занять мысли чем-то, чем угодно, лишь бы не видеть перед глазами своего единственного ребенка, израненного, окровавленного, лежащего в палате этого ужасного места. Я хоть убей не знаю, почему вытащил тогда из головы именно это воспоминание. Но оно помогло отвлечь внимание, поэтому я крепко вцепился в него и уже не отпускал. Однажды в детстве я играл во дворе и наткнулся на парочку муравьев, изготовившихся драться. К задней двери дома, в котором мы жили в то время, вела узкая мощная дорожка, проходившая параллельно двору. И я часто наблюдал, как вдоль нее маршируют взад-вперед две разные армии муравьев. Команда черных и команда красных. Обычно они будто не замечали друг друга, но в тот день двое из них решили устроить посреди дорожки дуэль. Это зрелище меня почему-то так заворожило, что я присел на корточки, чтобы рассмотреть получше. Черный муравей был крупнее и выглядел более сильным, но красный явно отличался повышенной агрессивностью и бесстрашием. Какое-то время черный муравей просто стоял на месте, в то время как его противник делал быстрые движения, подергиваясь всем телом, будто наносил удары. А затем произошло нечто интересное. Черный муравей двинулся вперед, схватил красного и почти сразу же покалечил его. Никогда не забуду атаку того муравья. Он вступил в бой, не колеблясь, сразу после принятия решения. Но этот маневр не был опрометчивым, не был безрассудным. Как раз наоборот. Казалось, он был хладнокровным, расчетливым, хорошо продуманным и целенаправленным, что в конечном итоге и сделало его таким смертоносным. Позже я часто вспоминал того черного муравья в ситуациях, когда было необходимо действовать. Всякий раз, когда дрался в детстве или когда занимался борьбой в школе, а потом в колледже, всякий раз, когда выполнял тейкдаун, я думал о том муравье, оценивал ситуацию и, как только представлялась подходящая возможность, атаковал. Решительно, жестко и без колебаний. Позже этот урок помог мне в боксе. Я никогда не дрался профессионально, это было скорее хобби и способ поддерживать форму, ничего серьезного. Но я несколько лет занимался и традиционным боксом, и кикбоксингом, всегда следуя примеру черного муравья. Бей кулаком, бей ногой, выполни тейкдаун, действуй уверенно, четко и с максимальным эффектом. Какое-то время я жил согласно этой философии. Оцени ситуацию, затем действуй. В одних ситуациях это отлично мне помогало, в других – не очень. Хотя воспоминания казались такими яркими, прошло уже несколько лет с того момента, когда я в последний раз вспоминал, как черный муравей уползал по траве прочь, все еще сжимая в лапках покалеченного и медленно умирающего противника. Я только начал прокручивать это у себя в голове, когда потребность в никотине вернула меня в реальность. Я сделал глубокий вдох – и услышал хрип в груди. Наверное, и питья раундов уже не продержусь. Мне было сорок но чувствовал я себя на восемьдесят. «Пожалуйста, извините за наш внешний вид, у нас ремонт». «Да», — подумал я, — «за мой, меня тоже извините». Я взглянул на маленькую табличку, стоящую на дешевом столике заваленном старыми потрепанными журналами. По обе стороны от столика тянулись ряды таких же дешевых стульев, большинство из которых пустовали, но на одном сидел пожилой, растерянный мужчина, а на другом грузная женщина в спортивных штанах, держащая в руках двух спящих маленьких детей и сумочку размером с чемодан. Чуть дальше молодой человек на костылях доставал своей болтовней волонтершу в цветастом халате. Я бывал в этой больнице, правда, несколько лет назад. Прежний зал ожидания отделения неотложки был закрыт, огорожен листами гипсокартона и обтянут желтой лентой. И его функцию теперь выполнял коридор. В дальнем конце находилась стена, почти полностью сделанная из стекла. Ночь за ней казалась размытой из-за сильного ливня, который начался еще днем и, похоже, не думал останавливаться. Почему-то этот дождь казался очень уместным, хотя я не мог понять почему. Неосознанно я начал мысленно писать, впитывая в себя все окружающее, как делал уже несколько лет. Переплетал это с эмоциями и пылающими во мне мыслями, формируя историю, которую, как я знал, смогу в какой-то момент использовать. Целиком или частично, неважно. Все имело ценность. Все пригодилось бы, каким бы неприятным оно ни было. Я понял это очень давно. Больно вам или нет, всегда ловите момент Обращайте внимание на то, что другие принимают как должное, прислушивайтесь к постоянному окружающему вас шуму, прорабатывайте возможности, точки зрения, конфликты и возможные решения. Заприте все в мысленный ящик, чтобы потом можно было использовать. Не то чтобы это добровольный процесс. Вовсе нет. Писатели всегда на чеку, и мы ничего не можем с этим поделать. Должно быть, оно мало отличается от того, что испытывают шизофреники, Все эти голоса, постоянно бормочущие тебе в ухо и отказывающиеся заткнуться. Таково уж душевное состояние писателя. И это хорошо. Я больше часто расхаживал перед фонтанчиком для питья и туалетом, когда, наконец, из-за угла появилась Триш, скорее рассерженная, чем обеспокоенная. По ее взгляду, я тут же понял, что Джиллиан жива. «С ней все в порядке?» — спросил я, встречая Триш на полпути. Напуганная, несколько синяков и царапин от подушки безопасности, но все остальное, слава богу, в порядке. Что, черт возьми, случилось? Машина, в которой она находилась, проехала на перекрестке на красный свет, и какой-то парень на грузовике врезался ей в бок. Триш поморщилась, будто до нее только дошел смысл этих слов. «Машина ремонту не подлежит». Полицейские сказали, что нашей дочери повезло. Что она там делала посреди ночи? — Не говори со мной таким обвиняющим тоном, Фил. Голос у нее был на удивление спокойным, но я прекрасно знал, что это всего лишь ширма. Когда Триш была по-настоящему взбешенной, она вела себя очень тихо. Похоже, ее подружка Эми решила украсть машину у отца и устроить покатушки. У нее даже нет прав, ей столько же лет, что и Джиллиан. Можешь в это поверить? И наша доченька, как образец благоразумия, решила, что будет неплохо составить ей компанию. Она выскользнула из дома, когда мы уже легли спать. Хорошо, что из меня еще не выветрился весь кайф. Почему она так поступила? Потому что ей 15, Ее бунтарский период в полном разгаре, и она настоящая заноза в моей заднице. Вот почему. И я уже устал от этого дерьма. Ты все еще думаешь, что она маленькая девочка, но это не так. Ты видишь ее лишь изредка, а я живу с ней каждый день. Ты же сама этого хотела. А ты нет?» Триш выгнула бровь. «Детям необходимо постоянство. Ты ненадежен, и это мягко сказано. Брось, Фил, мы оба знаем, что тебе нельзя доверить даже хомячка. И уж тем более мою дочь». «Нашу дочь. И я всегда хорошо о ней заботился». Триш хотела возразить, но передумала. Была слишком вымотана, чтобы спорить. Она сникла, будто ее ударили кулаком в живот, и реакция на это проявилась только сейчас. Несмотря на усталость и учитывая все обстоятельства, выглядела Триш не так уж и плохо. В отличие от меня, набравшего в среднем возрасте пару лишних футов, она довольно сильно похудела. Даже слишком, подумал я. Она выглядела голодной. Волосы были зачесаны вперед и короче, чем в молодости. И хотя Триш красилась, последний визит к специалисту она, очевидно, пропустила, поскольку вдоль линии роста волос появились несколько седых корней. Морщины на лице стали более заметными, чем обычно, но она не пользовалась косметикой. Даже спустя все эти годы я по-прежнему не мог смотреть на нее, не испытывая никаких чувств. Триш была единственной женщиной, которую я когда-либо любил. И хотя я с трудом выносил ее в эти дни, она была матерью моего ребенка. Джиллиан навсегда связала нас вместе, хотели мы того или нет. «Я была недостаточно строгой», — сказала она. «Сегодня детям нельзя давать слишком много свободы. Джиллиан нужен более жесткий контроль, и после этого небольшого фиаско она его получит, уж поверь мне». Устрою ей домашний арест и лишу всех привилегий. Мобильника, компьютера, всего. Только я собирался спросить, можно ли мне увидеть Джиллиан, как в коридоре появился сожитель Триш Альберт. Своим высоким ростом, худощавым стройным телом и чрезвычайно угловатым лицом он напоминал мне гигантскую птицу. Хотя он бегал марафоны и работал личным тренером, мне он казался изможденным, а вовсе не здоровым. Он был на восемнадцать лет моложе моей бывшей жены, и ему только что исполнилось двадцать шесть. Как обычно, он одарил меня неискренней улыбкой, а затем обратился к Триш, тут же забыв про меня. «Дорогая, ее скоро закончат обрабатывать, а потом отпустят. Наверное, еще пара минут». «Можешь уезжать, если хочешь», — сказала мне Триш. «Я еще побуду. Хочу увидеться с ней перед уходом». Триш поправила сумочку на плече, прислонилась к стене и скрестила руки на груди. «Обещай, что поддержишь меня в моем решении. Ей сейчас не нужен сочувствующий папочка. Сегодня ночью она могла погибнуть. Ты должен быть с ней пожестче». Я молча кивнул. «Я серьезно, Фил?» «Боже, как же хочется курить!» «Да, я тебя услышал». «Буквально на днях, — вмешался Альберт, — Я сказал Джиглен, что больше не хочу, чтобы она общалась с Эми. От нее одни неприятности. Разве я не говорил ей это, дорогая?» По выражению моего лица, Триш поняла, что сейчас что-то будет, но прежде чем она успела прервать меня, я произнес. «На самом деле, ты не должен был ей ничего говорить». Альберт нервно улыбнулся. «Просто я... Что ты вообще здесь делаешь? Разве тебе не пора спать, попрыгунчик?» «Очень смешно», – сказал он. «Прекрати, Фил», – вздохнула Триш. «Эти детские выходки нам сейчас ни к чему». «О, разве?» «Нам действительно не до шуток», – Альберт приобнял Триш и притянул к себе. «Джиллиан нужен более жесткий контроль и строгость. Модель поведения, которую она устанавливает сейчас, будет определять ее привычки на всю оставшуюся жизнь. Также, «Начиная с этого момента, она должна больше заниматься спортом и питаться более здоровой пищей». Я боролся с желанием схватить его за горло. «Потребности Джиллиан не твое дело». Альберт напрягся. «Ну, откровенно говоря, Фил, я...» «Пошел нахрен». Я сдвинулся с места, постаравшись при этом задеть Альберта плечом, и пошел дальше по коридору. «Я иду к своему ребенку». Когда я назвал себя, медсестра повела меня через отделение неотложки, мимо открытых палат, в которых находились пациенты с диагнозами разной степени тяжести, а также мимо нескольких зон, огороженных занавесками. За одной из таких занавесок я нашел Джилиан, сидящую на краю больничной койки. Волосы у нее были короче, чем пару недель назад, когда я последний раз видел ее. Несколько прядей покрашено в зеленый цвет. Эта деталь меня не беспокоила. Я решил, что она просто так самовыражается, пытается найти свой образ, но был удивлен тем, что Триш позволила ей это сделать. Вся одежда у нее была черной и выглядела безвкусно. Черные джинсы, черные кроссовки, черная мешковатая толстовка, даже серьги, огромные кольца в стиле ретро, такие вполне могла надеть Триш на наше первое свидание, были сделаны из черного пластика. Джиллиан вступила в ту стадию, когда еще не обрела свой личный стиль, поэтому, как правило, смешивала, сочетала и пробовала что-то новое. Я никогда не мог с уверенностью знать, какой образ она примет через неделю, хотя в последнее время это всегда было, по крайней мере, что-то интересное. Раньше я никогда не видел на ней макияжа, но сейчас глаза у нее были густо накрашены подводкой и тушью, а губы покрыты каким-то мерцающим блеском. Поблагодарив медсестру, я шагнул за занавеску и задернул ее за собой. Дочь бросила на меня косой взгляд, в котором читалась смесь смущения и беспокойства, а затем поджала губы, преднамеренно изобразив комичную гримасу. Переносица опухла, а кожа под обоими глазами была сильно поцарапана, ударившей по лицу подушкой безопасности. Я был очень зол на нее. Но, увидев даже эти незначительные травмы, почувствовал невыносимую боль в груди. В тот момент для меня было важно лишь одно — знать, что с ней все хорошо. «Ты в порядке?» — спросил я ее. Она кивнула. «Готова уходить?» «Жду, когда врач подпишет бумаги для выписки, или вроде того», — ответила она. «Триш была права. Я по-прежнему видел в Джиллиан маленькую девочку». Я ничего не мог с собой поделать, но она была и всегда будет для меня маленькой девочкой. Неважно, сколько ей лет, всегда будет моей маленькой девочкой. Тем чудесным крошечным свертком, который я впервые взял в руки в больнице и из которого на меня смотрели невероятно красивые, полные невинности и изумления глаза. Она навсегда останется малышкой, бегающей в подгузнике, смеющаяся девочка, которую я водил на игровую площадку и которая обнимала меня. и кричала «папочка» всякий раз, когда я приходил домой. Большую часть своей жизни я нес в сердце мучительное чувство вины и проклятия, но в момент общения с дочерью снова ощущал в себе Бога, будто каким-то образом искупал свои грехи или, по крайней мере, получал шанс на это. Даже теперь, когда моя драгоценная маленькая девочка медленно превращалась в женщину, Оставив детские годы в мире фотографий и воспоминаний, я по-прежнему видел в ней лучшую часть себя. Какими бы надеждами и мечтами я не тешил себя когда-то, сейчас мне нужна была лишь она. Ее жизнь будет не такой, как моя. Будет лучше и счастливей, будет свободна от демонов, преследовавших меня. Я коснулся ее плеча и нежно сжал. Она положила свою руку на мою и какое-то время не убирала. Я наклонился и поцеловал ее в лоб. Ты напугала нас с матерью до да чертиков. Едва слышным голосом она произнесла. Мне очень жаль. О чем, черт возьми, ты думала, Джил? Она пожала плечами и уставилась на пол. Ответь мне: Эми разозлилась на свою маму и захотела. Вы могли погибнуть. Вы могли кого-нибудь погубить. Она кивнула, продолжая прятать от меня глаза. — Не ты была за рулем, верно? — Да. — Почему ты садишься в машину к кому-то, кто даже не умеет ее водить? Ты в своем уме? — Это было глупо. Я не должна была этого делать. — Да? — Ты так считаешь? Под правым виском запульсировала боль. Я потер его и издал длинный вздох. — С Эми все в порядке? Джиллиан кивнула. Мне хотелось рвать и метать, но в тот момент я не нашел в себе сил для этого. Не успел я подумать о том, что в ее возрасте совершил гораздо больше глупостей, когда вдруг понял, что Джиллиан сейчас всего на год старше, чем я в ту ночь, когда увидел Шрамовника. В ту ночь, когда мы убили его. Я резко зажмурился в надежде избежать быстрых вспышек, которыми всегда сопровождались воспоминания о той ночи. Дождь, кровь. Тот крик. «Главное, что никто не пострадал», — сказал я, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Мама очень злая. У нее есть для этого все основания, как и у меня. Меня надолго посадят под домашний арест. Если к 30 годам увидишь дневной свет, считай, тебе повезло». Наконец Джиллиан посмотрела на меня. Легкая улыбка появилась у нее на лице, но быстро исчезла. «Я люблю тебя», — сказал я ей. «Я тоже тебя люблю». Эта фраза никогда мне не надоест. «Но если когда-нибудь снова выкинешь подобное, я устрою тебе такую взбучку, что опять окажешься здесь, понятно?» Она снова кивнула. Глаза у нее наполнились слезами. «Не плачь». Я протянул руку и вытер ей щеку. «Просто никогда нас так больше не пугай». «Хочешь, чтобы у меня случился сердечный приступ, паршивка?» Я надеялся, что она рассмеется, но этого не случилось. «Если я спрошу у тебя кое-что, обещаешь сказать правду?» — произнесла она. «Конечно, валяй». «Думаешь, я жирная?» «Что? Нет, с чего это? Разве можно такое слово использовать в отношении людей?» «И все же, я жирная?» «Нет, Джилиан, ты не жирная!» Она вытерла с глаз остатки слез тыльной стороной руки. «Думаешь, мне не нужно сбросить пару фунтов?» «Думаю, ты самое красивое и идеальное создание, которое я когда-либо видел». «Ты обещал сказать правду». «Я это и сделал». Она отвернулась. «Милая, почему ты задаешь мне подобные вопросы?» Опустив голову, Джиллиан пожала плечами. «Тяжело сейчас дома?» «Типа того». «Мама слишком строга к тебе». «Ага», — ответила она, медленно болтая ногой взад-вперед. «Но она всегда была такой. Дело не в ней». Я почувствовал, как каждый мускул у меня в теле напрягся. «Альберт делал с тобой что-то?» «Нет, просто он... Он всегда говорит, что мне нужно сбросить пару фунтов, и что если я не буду вести более здоровый образ жизни, то стану толстой, болезненной и...» «Посмотри на меня», — прервал я ее. Она подняла на меня глаза. «Ты сейчас в идеальной форме». «Так всегда, — говорят толстухам. Неправда, ты... Твое тело еще формируется, изменяется и...» Я пытался подобрать правильные слова, чувствуя себя совершенно нелепо. «Послушай, не обращай внимания на Альберта, он идиот. Просто будь собой, хорошо?» Какое-то время... Она смотрела на меня теми же любящими глазами, которыми впервые посмотрела на меня в больнице много лет назад. «Хорошо. Мне нужно идти. Возвращаться домой и немного поспать. Поговорим на следующей неделе». «Пап?» Я замешкался возле занавески и оглянулся на нее. «Ты в порядке?» Я не мог вспомнить, когда в последний раз мне задавали этот вопрос. «Я в порядке», — сказал я, пытаясь проглотить ком в горле. Мы оба знали, что я лгу, но она не стала заострять на этом внимание. Я улыбнулся ей, подмигнул и скользнул за занавеску. Триш и Альберт ждали на парковке. «Ее готовятся выписать», — сказал я Триш. «Вам лучше пойти туда». еще до того, как она оставила нас наедине, я почувствовал нарастающее в Альберте напряжение. «Эти дети», — сказал он с притворной фамильярностью, — «с ума сведут, да?» Я уже сошел с ума, Альберт. Вот почему я всегда вожу в машине бейсбольную биту. Знаешь, на тот случай, когда я не смогу уже сдерживать свое сумасшествие. Он нервно улыбнулся. «Хочу, чтобы очень внимательно послушал, что я тебе скажу», — произнес я. Это очень важно, и дважды повторять я не намерен. Слушаешь? Да. Он огляделся вокруг в поисках помощи. Джиллиан, 15. Я не специалист ни по подростковой, ни по детской психологии, но я знаю одно. Подростки, особенно девушки, чрезвычайно чувствительны к своей внешности и телу. Для девушек это очень сложный этап. Понимаешь? Они уже проходят через перемены и пытаются найти свой образ, и им приходится сталкиваться со всеми этими нереалистичными поверхностными ожиданиями, которые рекламодатели наша культуры возлагают на них с самого раннего возраста. Это прежде всего вредит их самооценке, которая так уязвима и очень хрупка. Например, когда какой-нибудь слабоумный засранец вроде тебя вдруг появляется и советует сбросить вес. Это вызывает у них ненависть к себе, и зачастую может иметь негативные последствия, которые сохраняются на всю оставшуюся жизнь. Это ранит их Альберт. Это ранит Джиллиан. А когда это ранит Джиллиан, то это ранит и меня. Я встал непривычно близко к нему и закурил сигарету, стараясь выдувать на него как можно больше дыма. Хочешь угадать, кто будет в следующем в параде раненых? Я просто пытаюсь ей помочь, Фил. В последнее время я постоянно вижу это. В данный момент в стране свирепствует настоящая эпидемия ожирения, особенно среди детей, и... Она не жирная. Нет, но она станет такой, если немедленно не возьмет себя в руки. Это не твое дело. Не лезь к ней. Я очень сильно забочусь о Триш и Джиллиан, ясно? Только потому, что моя бывшая жена почувствовала необходимость поискать в школах себе любовников и наткнулась на тебя. «Джиллиан не должна тебя волновать. Оставь ее в покое, я больше не буду повторять». Я выпустил струю дыма ему в лицо. Он помахал в воздухе, отгоняя его от себя. «Тебе лучше не курить, Фил. То, что от тебя разит спиртным, уже плохой пример. Очень надеюсь, что ты не куришь при Джиллиан». Не уверен, успел ли он договорить имя, прежде чем я выбросил сигарету, схватил его за грудки и припечатал к капоту ближайшей машины. Он пронзительно, по-детски взвизгнул и попытался вывернуться из моего захвата, поэтому я припечатал его еще раз, выбив почти весь воздух из его легких. Как только он обмяк, я поставил его на ноги и посадил на передний бампер, все еще держа за отвороты куртки. «Если ты когда-нибудь еще раз скажешь моей дочери об ее весе, о том, как она выглядит, ходит, разговаривает, жует жвачку... Чешет задницу или смотрит в грёбаное окно, и я изобью тебя до полусмерти, усек? Когда он не ответил, я стал трясти его, пока он не принял мои условия. Да, выдохнул он. Да, я хорошо. Я отпустил его, и он завалившись вперед соскользнул с бампера и упал на колени. Будет лучше, если это маленькое недоразумение останется между нами. Схватив его за волосы, я поднял ему голову так, чтобы наши глаза встретились. Если доставишь мне какие-либо проблемы, или расскажешь об этом Триш, чтобы она усложнила мне жизнь или помешала видеться с дочерью, я убью тебя. Насколько я мог судить, он мне поверил, и это к лучшему, поскольку я не шутил. К тому времени, как я вернулся к машине и поехал домой, уже начало светать. Прошла еще одна ночь. Впереди был новый день, но на горизонте маячило не только восходящее солнце. Тогда, много лет назад под дождем, я провалился в ад и с тех пор пытался выкарабкаться оттуда. Тогда я не знал, что есть места гораздо хуже, и я направлялся прямо туда.